Я с ожиданием посмотрела на Гидеона. Теперь-то ему придется что-нибудь этокое придумать, если он хочет оставаться при своей свободной от пистолета истории. Мне кажется, мы просто их огорошили, сказал Гидеон. Хм, хмыкнул Фальк. Физиономии остальных тоже выглядели не слишком убежденными. И неудивительно. Гидеон все испортил. Если уж ты врешь, то нужно присовокупить побольше сбивающих с толку деталей, которые не интересуют ни одну человеческую душу. «Просто мы были слишком быстрыми», — вырвалось у меня. «Черная лестница была, по-видимому, недавно натерта, я чуть было не поскользнулась. Собственно, я больше съехала по лестнице, чем сбежала. И если бы я не держалась за перила, то наверняка лежала бы сейчас, в 1912 году, со сломанной шеей». «Интересно, а что случится, если кто-нибудь умрет во время прыжка во времени?» «Ну да, нам, во всяком случае, повезло, потому что дверь снизу была открыта, и в нее как раз входила служанка с корзиной покупок. Такая толстая блондинка. Я уж думала, что Гедеон налетит на нее, а в корзинке были яйца, и тогда там было бы настоящее свинство. Но мы быстренько проскочили мимо нее, а затем на улицу. У меня пузырь на пальце». Гедеон откинулся на своем стуле и скрестил руки на груди. Я не могла прочесть его взгляд, но благодарным или признательным он не выглядел. «В следующий раз я одену спортивные туфли», сказала я в общем молчании. Затем я взяла еще один кекс. По-видимому, кроме меня никто не хотел есть. «У меня есть теория», медленно начал мистер Уайтман, играя с пяснем на правой руке. «И чем дольше я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что я прав. Если...» «Я начинаю казаться себе идиотом, потому что повторяет уже так часто, но она не должна присутствовать при этом разговоре», — сказал Гедеон. Я почувствовала, как из укола в моем сердце образовалось нечто худшее. Теперь я была не обижена. Теперь я разозлилась. «Он прав», — подтвердил доктор Уайт. «Это чисто воды легкомыслие позволять ей принимать участие в наших обсуждениях. «Но нам необходимы воспоминания, Гвиндолин», — заметил мистер Джордж. «Каждое, даже мельчайшее воспоминание об одежде, словах и внешнем виде смогут дать нам решающий намек на базисное время Люсии Пауля». «Все это она будет знать и завтра, и послезавтра», — сказал Фальк де Виллер. «Я думаю, что это самое лучшее, и ты сейчас пойдешь с ней на элапсирование, Томас».